Это был старинный римский город, построенный на крутых склонах гор вокруг долины, раскинувшийся возле шумного порта. Капитан Хавард рассказал дочери, что в XII веке город был резиденцией графов Британии, а в XVI столетии в залив вошел английский флот. Поскольку все дворяне ехали на дальнюю ярмарку, Англичане повели себя здесь как хозяева и перепились настолько, что у них не хватило здравого смысла своевременно уйти во свояси, и, возвратившиеся с ярмарки, застали их на месте преступления. С тех пор девизом города стали слова «Если тебя кусают, кусай сама». Кристина сочла этот девиз вполне разумным и положила его на полочку в своей памяти. А затем началось самое восхитительное в жизни Кристины морское путешествие. Они шли через Бискайский залив. На борту находились лишь три человека. Старый палубный матрос, девочка и бравый капитан с обветренным лицом. Кристина впервые испытала страх, когда счастливую звезду стала бросать вверх и вниз. Откинув голову назад, она расхохоталась, когда новая волна низвергла судно вниз. Возбуждение, порожденное опасностью, и пьянящая бесшабашность овладели ею и не покидали до конца путешествия. И, кажется, только старый нет. Был благодарен судьбе, когда они наконец прибыли в порт Бильбао. Всю осень они не спеша плавали вдоль северного побережья Испании, а затем возле поросших сосной берегов Португалии. Но Кристина всей душой рвалась к испанскому побережью на Средиземном море. Пару недель они провели в симпатичном городке в янаду ду -каштелу. Затем, проплыв около 50 миль к югу, бросили якорь на пустынном песчаном берегу, где отдыхали несколько дней, вдыхая пьянящие ароматы сосновой хвои. В тот день, когда Кристине исполнилось 15 лет, счастливая звезда вошла в Гибралтарский пролив. Их встретили жаркое солнце, Яркое голубое небо, суровое побережье Испании с высокими, опаленными зноем вершинами гор. Кристина собственными глазами увидела, как танцовщицы исполняют фламенко. Она замирала и ахала от восторга и была поражена, когда отец спокойно сказал, что они танцуют так, словно у них путы на ногах, если их сравнивать с Карлоттой. Наступила цветущая весна. Они ездили верхом в горы, останавливались в каждой приглянувшейся им рыбацкой деревушке. А когда весна повернула к лету, Джон Хавард поднял паруса в сторону менорки. Кристина знала все о двух месяцах, которые провели на острове родители, знала, что значит для отца Белокаменный город Маон. За эти годы отец подробно описал его, и она знала о нем все, вплоть до последней улицы. Когда они вошли в узкую и глубокую бухту, Кристина без подсказки узнала розового цвета дом на холме, который был жилищем лорда Нельсона и леди Гамильтон. А на противоположном берегу бухты точно близнец возвышался дом, служивший резиденцией генералу Коллинзвуду. Маон не разочаровал Кристину. Отец был молчаливее обычного, и лицо его несло отпечаток некой отрешенности. Кристина понимала его. Сочувствуя отцу, она оставила его наедине с воспоминаниями, а сама бегала босая по узким, залитым солнцем улочкам и с удивительной легкостью заводила здесь друзей, несмотря на языковые трудности. К тому времени, когда они взяли курс на Италию, Кристине казалось, что она знает Испанию достаточно для того, чтобы мать гордилась ею. После Италии капитан Хавард не выказал желания вернуться в Северные воды как будто у него было предчувствие, что эти солнечные дни последние в его жизни, и он должен провести их с дочерью. Под руку, либо держась за руки, они бродили по улицам Неаполя, похожие скорее на любовников, чем на отца и дочь, привлекая к себе внимание местных жителей. Затем они отправились к берегам Греции, и шесть месяцев плавали от одного греческого острова к другому. В маленьких тавернах Кристина пила местные вина с таким же удовольствием, как и отец. Ей исполнилось шестнадцать. Она потеряла последние черты детскости и превратилась в девушку. Она держала себя, как принцесса. Походка у нее была грациозная чуть покачивающаяся, сводящая с ума мужчин. Густые шелковистые ресницы обрамляли черные, живые, широко поставленные глаза. Капитан Хавард никогда не уставал любоваться очаровательной линией щек и мягкими очертаниями губ дочери. Кристина была поистине писаной красавицей. Троя находилась в двадцати километрах от порта, и они взяли на прокат лошадей. За последние месяцы Кристина стала опытной наездницей. Дорога велась между холмами, сосновые леса, росшие по склонам, источали запах хвои. Внизу поблескивало удивительно голубое Эгейское море. Когда они достигли руин Трои, отец продекламировал ей Теннисона. Это был последний день безоблачного счастья Кристины. И она будто знала, что уже немолодой леди вспомнит этот день, вспомнит ласковое прикосновение Бриза к ее щекам, вспомнит веселый смех отца, когда они продирались сквозь заросли чертополоха и колючек к дворцу Приама, вспомнит, как смотрели на спокойную гладь моря, представляя себе плывущие по нему античные корабли. Кристина нашла место древнего сражения и прошлась по нему, как должно быть в времена это сделала Елена. На следующий день Джон Хаббард почувствовал себя неважно, однако приписал это вчерашней усталости. Он направил счастливую звезду в мраморное море через пролив Дарданеллы, и Кристина никак не могла поверить, что можно видеть одновременно Азию справа и Европу слева. Зеленые волны древнего Геллеспонта мерно плескались о борт судна, и Кристина, зная о лорде Байроне, вдруг тоже захотела поплавать в теплой воде. Однако, увидев утомленное лицо отца, она попросила его направить счастливую звезду не в Стамбул, как они намечали, а в ближайшую рыбацкую деревушку. Джон Хавард был откровенно рад этому. До Стамбула нужно было плыть целый день, а он чувствовал неимоверную усталость. На следующее утро Джон Хавард после нескольких колебаний сказал Кристине... «Ты очень огорчишься, девочка моя, если отсюда мы повернем к дому». Кристина постаралась скрыть разочарование и обняла отца. «Разумеется, нет. Мы плаваем два года. Я буду рада вернуться в Англию». Она весьма милая и искусная угунья. С любовью подумал отец, но делать нечего. Надо было... Возвращаться ему необходимо повидаться с сестрой, живущей в северном Йоркшире. Сестрой, которая давно отреклась от него. Джон Хавард невесело улыбнулся. Должно быть, она испытает потрясение, когда он переступит ее порог. Однако нужно позаботиться о Кристине. Он знал, что его дни сочтены. Теперь они двигались целенаправленно, останавливаясь лишь для того, чтобы запастись провизией. Близ Малаги Джон Хавард посетил таверну, где впервые увидел танец своей возлюбленной Карлотты. Она хлопала над головой в ладоши и надменно откидывала голову назад. Он помнил каждый изгиб ее тела, которое так любил. Ему казалось, что Карлотта рядом с ним, когда он возвращался по тихим улочкам к причалу, где стояла счастливая звезда, и поднимался на борт. «Кристина!» — сказал он, ловя ртом воздух. Дочь появилась в то же мгновенье. Едва бросив взгляд на побелевшее искаженное лицо отца, она закричала, что есть сил, призывая на помощь Неда. Опустившись на колени, сжимая отцовскую руку, она в отчаянии спрашивала. — Что это? Что случилось? Это лихорадка? Джон с усилием покачал головой. — Сердце! — прошептал он. — Это все. — Нет, не, нет, быстро! Нет! Нет! бренди Отец улыбнулся. Она почувствовала, что его ладонь тихонько сжимает ей руку. — Пирог! «И бумагу!» — с трудом произнес он. Спотыкаясь, Кристина бросилась к его бюро, схватила перо с бумагой, торопливо сунула отцу в руки. Он стал писать. «Дорогая сестра!» Перо выпало из его пальцев. «Папочка!» Кристина обхватила ладонями лицо отца, заклиная его жить. Он слабо улыбнулся и... Несмотря на нестерпимую боль в сердце, открыл глаза.